Но даже так перебрасывать друг другу мяч в таком месте мы не могли. Ничего не поделаешь, пошли туда, бодро прошагал мимо меня отец. Забавно, в детскую пару я считал его упертым задирой, но оказалось, что он вполне покладистый малый, слету оценил ситуацию и, понимая всю ее безысходность, не здрейфел отступить и принялся с важным видом искать другое место. Радостно от таких маленьких открытий. Мне 48, но стоило на улице перед храмом поймать первый на отцом мяч, как я вдруг вернулся в свои 12. Хороший бросок, выверенный. «Ну ты, отец, даёшь. Знай наших». Пропуская редких прохожих и машины, мы почти час перекидывались мечом. На душе было легко. С каждым броском пустота долгого отсутствия родителя словно заполнялась. Показалось, и скрылась в переулке машины, я радостно посмотрел ей вслед. Современная, а за ней стоит отец. «Едет, едет». «Угу». Интересно было раз за разом прижиматься к высокой ограде храма. «Ну что, хватит? Пошли домой».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 Как я за вас рад, мама. Как хорошо, что вы так живете, отец. Брось издеваться над пивом, это же не виски, сказал отец. В самом деле, не стесняйся, деньги у нас есть. Я залпом выпил, мать сразу же подлилась бутылки. Мне захотелось купить им душ. И кондиционер. Привезти пиво, да побольше. Но, пожалуй, ничего из этого не выйдет. Как в кинопавильоне. Все выглядит реально, однако реальности здесь нет. Стоит не уйти, как они вдвоем замрут, поблекнут и испустят дух. Выходит, ты живешь писательством? «Да, пишу сценарий телесериалов. Солидно, да?» солидно солидного-то? Писаки-то как раз жизни не знают, только строят из себя сами ссыкуны. Если честно, терпеть их не могу». «Ты чего такое говоришь собственному ребенку? «Я не говорю, что он такой. Я только сказал, что они почти все такие. Молодушные писаки». Я с интересом наблюдал, как важничает отец. По годам моложе меня. Но, с другой стороны, я ощущал некую пустоту. Как бы ни говорил отец в своей манере, говорит он лишь то, что думаю я сам.